Глава вторая Места глухие, а дорога ровная. Гладкая асфальт прямо на песок постелен, ни насыпи, ни канав, а дождь не прекращается. Брызги из-под колес, как будто на поливочной машине едешь. Сосны высокие, однако дной песок, огромные валуны, как языческие стуканы, друг к другу жмутся, озера едва различимые за стеной дождя. Людей не видно, машин тоже. Пора останавливаться, но это же затем выходить, под проливным дождем с трупом возиться. Кирилл не торопился, он даже не остановился, когда дорогу перегородила река, разлившаяся из-за дождей. Течение бурное, водомотное. К обрывистым склонам поймы с обеих сторон подошла, как бы совсем из этих новых берегов. Не вышло? Еще немного, и мост затопить может. Куда ты? Осадила Кирилла Анжела. Идеальное место. Можно прямо в реку сбросить. Но можно. Кивнул он, останавливая машину. Сбросишь в реку, в озеро унесет, Прямо с моста и сбросишь. Камней много. Что-нибудь придумаешь. Скотч есть? Пожал плечами Кирилл. В багажнике перчатки рабочие и моток ленты есть, но поможет ли это? Сумку можно скотчем к телу примотать, а вот камень тем более мокрый. Вопрос, куда надежнее будет запаску вместо камня использовать, но вдруг тело все таки найдут, определят, какие машины комплектуются такими колесами. А у Кирилла – крузер, а это как минимум подозрение в убийстве. Я же говорю, что-нибудь придумаешь. «Давай!» Анжела и не собиралась выходить из машины. Ну такие вовсе и не обязательно мокнуть под дождем. Она всего лишь досадная помеха в этой истории, балласт, из которого нельзя сделать якорь. Кирилл выдохнул, заставил себя выйти из машины. А дождь хоть и майский, но холодный. Пока он дошел до багажника, уже голова мокрая. Открывая крышку, мысленно возвал к небу в надежде на чудо. Вдруг Лариса ожила? Увидит его, нарёт, влепит ему пощёчину. Он объяснится, отвезет ее домой, переведет ей на счёт немного денег. Или даже много. Но Лариса в деньгах не нуждалась. Лежала себе бездыханная и калачиком, руки-ноги потихоньку коченеют. И снова душу захлестнула смертная тоска. Глаза заслезились, одежда на ней сухая, и сама она мало похожа на покойницу. А сейчас ее придется бросить в грязь, под дождь, а затем и вовсе скинуть в реку. А там озеро уйдет на глубину, ляжет на дно, а потом еще и в песок погрузится. И за что ей такое наказание? И все-таки Кирилл справился с собой. Сунул руку под ногу покойной, нащупал моток скуча, закрыл багажник и побрел к берегу реки. Почва песчаная, кустики чахлые, Травы мало, камни валяются. Один подобрал другой, к берегу поднес. Река течет бурно, подмывая песок. Труп даже с берега сбросить не проблема. Надо всего лишь закрепить камни. Но как? Кирилл вернулся к машине, глянул на дорогие часы. Но снимать их не стал. И без того поступает с Ларисой подло. А если еще и ограбит ее, грош ему цена. Тяжко вздохнув, он выдернул из багажника труп, подтащил тело к приготовленным камням. Уложил несчастную Ларису на спину, сначала раздвинул ноги, а затем сжал бедрами меньший камень. И стал обматывать скотчем. Ноги сжимали камень справа-слева, клики ленты сверху-снизу, груз двигаться не мог ни по горизонтали, ни по вертикали. Кирилл сделал для этого все необходимое. Камень больше, он таким же образом примотал к ногам ниже колена. Наматывал, пока не закончилась лента. Труп он решил сбрасывать с моста, поднатужился, затащил на самую середину. Ограждение низкое, это облегчало задачу, поставленную самому себе, наперекор мыслимым человеческим законам. Кирилл все понимал, но не останавливался. Дождь лил как из ведра, струями, стекал по щекам. Он мог плакать, не стесняясь слез, все равно их не видно. Да и некому было смотреть до тех пор, пока он не скинул труп в реку. Вода подхватила тело, понесла к озеру. К тому моменту, как выросший, будто из-под земли внедорожника остановился, труп успел утонуть. Очень быстро утонул. Кирилл почему-то думал, что тело будет оставаться на виду до самого озера. С одной стороны, хорошо, камни реально тяжелые, тянут на дно с нужной силой, а с другой, тело могло зацепиться за какой-нибудь куст под водой, застрять на пути к озеру. А уровень воды рано или поздно спадет, труп найдут. Об этом Кирилл думал, поворачиваясь к машине, из которой могли видеть, как он сбрасывал тело. И откуда взялся этот чертов ленд-ровер? Дождь вдруг прекратился, солнце не выглянуло, но видимость улучшилась. Только что прекратился. оно от волнения Кирилл не мог вспомнить. До того, как появился внедорожник или уже после, от нервного перенапряжения у него перекосилось лицо. Он и сам это чувствовал, и девушка в машине заметила. Она опустила стекло, встревоженно глядя на него. Скажите! «А где здесь база отдыха?» – спросила она. Но также испуганно смотрел на нее и Кирилл. Светло-русые волосы, миндалевидные глаза с приподнятыми внешними уголками, аккуратный закругленный укрыльев нос, отдаленно похожий на кошачий. Подбородок небольшой, пропорционально меньше носа, в глазах пасмурное небо. Но яркое сходство с Ларисой. В первый момент Кирилл подумал, что покойница ожила – и сейчас сидит в ленд ровере Может, потому и сделал страшные глаза». Не дожидаясь ответа, девушка испуганно подняла стекло. «А может, это сделал водитель, парень с коротким широким носом, который качал головой, снисходительно глядя на свою спутницу? Ну зачем у кого-то что-то спрашивать, когда и так все ясно? Есть навигатор, не так уж и трудно разобраться». Ровер тронулся с места, объехал крузер и скрылся из вида. А девушка с кошачьим носиком осталась перед глазами. Кирилл завороженно сравнивал ее с Ларисой. На самом деле сходство весьма отдаленное, да и не могла покойница жить. Тело могло зацепиться за корягу и застрять на пути к озеру. Эта мысль развернула Кирилла на 180 градусов, он зашарил взглядом по бурляющей воде, но ничего не находил и вздрогнул, услышав голос Анжелы над своим ухом, не заметил, как она вышла из машины. «Что там такое?» – спросила она. «Ничего. Ждать нужно, когда вода спадет. Если дожди прекратились, то произойти это может в ближайшие пару дней, а то и раньше. Завтра надо будет подъехать, найти и перепрятать труп от Анжелы перепрятать и от девушки с кошачьим носиком». Вдруг она видела, как он сбрасывал труп. «А ленд-ровер откуда взялся?» «Базу отдыха ищут». «Ну да, есть база, километрах в трех отсюда. базу отдыха». Кирилл кивнул. «Домой ему сейчас нельзя, неплохо бы поселиться на базе. И каждый час подъезжать к месту, смотреть. И даже чаще. Три километра на машине считай ничего. Тут главное от Анжелы» избавиться. Но как? Отвезти ее домой, а если она в полицию обратится? Друзей нужно держать близко, а врагов еще ближе, тем более потенциальных врагов. Отдохнуть бы сейчас? Кирилл понял, что смертельно устал. Пока камни к ногам привязывал, умаялся. Тело туда-сюда поворачивать, ленты обматывать и все в скоростном темпе. Так устал, что мозги отказали нет, чтобы сразу в озеро сбросить». Угораздило его этой речушкой заняться. «Ну, не идиот!» «После отдохнешь», — невесело усмехнулась Анжела. «После чего?» «После того, как этих из ровера убьешь». «Что?» — вздрогнул Кирилл. «Они видели, как ты труп сбрасывал». «Думаешь?» Кирилла вдруг охватил озноб. «Точно видели». Анжела смотрела ему прямо в глаза, как будто еще и внушала озвученную мысль. «И что, убить их за это? А что, не сможешь?» Она удивленно повела брови и смотрела на Кирилла, как на презираемого всеми слабака. «Нет, конечно. Они тебя в полицию сдадут», напирала Анжела. «Ничего, что-нибудь придумаю». Он с трудом, но все же нашел в себе силы бороться и дальше. «Но не убьешь? «Да не смогу я!» «Ну тогда я спокойна», — улыбнулась она, — «что ты меня не убьешь. Но я же тоже кое-что видела и знаю много. Не собираюсь я тебя убивать. И я тебя тоже. Звучит как венчальная клятва на алтаре. Не находишь? Меня сейчас больше устроит барная стойка». Кирилл понял, что хочет напиться до полной отключки но на это он, пожалуй, не пойдет. Нельзя ему терять над собой контроль, пока с трупом не разберется. «На базе отдыха?» – кивнул Анжела. «Шутки шутками, а за этими из ровера надо бы присмотреть, а то еще меня в соучастии обвинят». «Могут», – кивнул он. «Но ты же скажешь, что я ни при чем». Анжелка капризно надула губки, заискивающей глядя на него и превращаясь в избалованную куклу без мозгов. А ты причем внимательно посмотрел на нее Кирилл, но раскаяние во взгляде не заметил, или это слишком сложное для нее чувство, или она действительно не убивала Ларису. Ну а кто тебя покрывает? Пожала плечами она. Ну да, кивнул он. Его знабило, в машине даже термоса с горячим кофе нет, но можно врубить печку и раздеться. Жаль, не догола. Одежда насквозь мокрая. Кирилл так и сделал, разделся, развесив мокрую одежду на заднем сиденье. В одних трусах сел за руль, перевел климат-контроль на максимальную степень обогрева. «Можешь совсем раздеться?» Закрывая за собой дверь, улыбнулась Анжела и зачем-то достала из сумочки носовой платок. Я подумаю, Кирилл вспомнил про сумочку, которая лежала за спиной. Телефон там, документы, кошелек. Телефон. Голова под стрессом соображает туго. Потому и сбросил он тело не в озеро, а в реку, и от телефона до сих пор не избавился. Менты на Ларису по идентификатору могут выйти, или уже идут по ее следу. Он резко повернулся, схватил сумочку, стал вытаскивать телефон, но под левую лопатку глубоко вонзилось что-то острое. В первый момент он даже решил, что это Анжела спицу ему в спину воткнула. Но это всего лишь защемило нерв в позвоночнике. Боль прострелила сердце, которое на несколько мгновений остановилось, во всяком случае так ему показалось. «Ой-ё!» – не сдержался он. «Спокойно». Анжела поняла все без слов, взяла его за плечи, помогла вернуться в исходное положение и принялась массировать под лопаткой вжимая костяшки пальцев в спинку кресла. Но боль не отступала, хотя и не усиливалась. «Телефон там в сумочке, выбросить надо», — сказал он. «Лариса твоей телефон», — Анжела потянулась за сумочкой. Смахнула ее с заднего сиденья, положила себе на колени. Достала айфон, включила. Пароли вводить не пришлось. Лариса такими мелочами не заморачивалась. «Выбросить надо», — сказал прокряхтел Кирилл. «Да выбросим!» Анжела уже добралась до фотографий, смотрит, улыбается, сама себе приятная. «Выброси!» — говорю. «Куда выбросить? Рядом с трупом?» Кирилл болезненно поморщился. «Он же не дурак, ошибки следуют одна за другой». «Ну, конечно же, телефон нужно выбросить как можно дальше от этого места, и чем дальше они его завезут, тем лучше». Одно карьерное озеро уже заканчивалось, в километрах в трех начиналось другое. Там же, где заканчивался один карьер, Кирилл обнаружил базу отдыха, сначала на карте, а затем и в реальности. Заведение со странным названием «Сосновый бар» располагалось на берегу озера. а На него указывала табличка и рекламный щит с изображением смазливой девушки в коротком камуфлированном платье, перепоясанной патронташем. На губах очаровательная улыбка, а в руках – карабин с оптическим прицелом. Страна вроде охоту пропагандирует, а в названии – бар», – вслух подумал Кирилл. «Дом находился в некотором отдалении от дороги, но попадал в поле зрения. Кусты здесь хлипкие, из деревьев только сосны, с жидкими кронами и почти лысыми до половины стволами. Видимость хорошая». Большой бревенчатый дом в два этажа располагался метрах в ста от озера. Парковка перед ним — три машины. Среди них темно-зеленый ровер. Кирилл вздохнул, заметив знакомый внедорожник. Он очень хотел, чтобы машина и блондинка в ней привиделись ему. Но, увы. «А? Что?» — запоздала встрепенулась Анжела. «Фотографий в телефоне много, смотреть не пересмотреть». «Да ничего». Кирилл мысленно махнул на нее рукой. Какая разница, услышала она его или нет. Все равно, как называется база отдыха. Все равно, куда они едут. Все равно, что происходит. Дрянь у него дела. Лариса убита, а он так и не смог избавиться от тела. И не сможет. Рано или поздно труп найдут, его привяжут к нему и жизнь рухнет. И неважно, выбросит выбросят они сейчас телефон или нет. Отмахнулась от него и Анжела опять стала рассматривать фотографии в чужом телефоне. И вдруг снова возбудилась. «Ух ты! Ничего себе!» Она включила видео и показала его Кириллу. Сунула телефон ему под нос, и все равно, что у него перед глазами дорога. Он и хотел оттолкнуть от себя руку с телефоном, но внимание привлек страшный кадр. Мужчина в добротном классическом костюме и стильных очках стреляет в человека лежащего на полу. Жертва не подает признаков жизни. На белой рубашке расползается кровавое пятно, а человек в костюме все равно стреляет. И в голову. Пистолет у него с глушителем. В костюме мужчина интеллигентной внешности. Очки с диоптриями. Откуда такая жестокость? Съемка велась через приоткрытую дверь. Кирилл увидел, как мужчина склонился над жертвой, приложил пальцы к ее шее и вдруг резко повернулся к камере. «Осторожно!» – крикнула Анжела. Кирилл даже не сразу понял причину тревоги, подумал, что ее испугал человек с пистолетом. Но, как оказалось, она обращалась к нему и даже схватилась за руль в самый последний момент, выровняв машину. Засмотрелся Кирилл на видео, потерял управление. «Еще бы чуть и добро пожаловать навстречу с придорожной сосной». «Что ты мне под суешь?» Вернув контроль над управлением машиной, буркнул он. «Это Лариса твоя снимала?» «Может, постановка какая-то?» «Какая постановка? Реальное убийство!» «Ее за это и убили!» Голос Анжелы дрожал от волнения. «Ну да, она звонила, говорила, что у нее проблемы». И нас теперь убить могут, потому что мы все видели. Что это за мужчина? Ты его знаешь? Впервые вижу. Дом какой-то богатый. Что Лариса там делала? Не знаю. А Романа с кем крутила? Вы давно в разводе? Не знаю, с кем и что она крутила. Но, наверное, крутила. Пожал плечами Кирилл. Блин, теперь и нас грохнуть могут. Может, все-таки постановочный ролик? Камера убегала так, как будто настоящий. Лариса твоя убегала от киллера. От киллера не убежишь, тем более из богатого дома. Пока до двери добежишь. Но как-то же убежала? Потом все равно догнали у тебя дома. А телефон почему не забрали? ну да, телефон должны были забрать. Может, не нашли? Телефон возле трупа лежал на виду. Не взяли. Значит, убили Ларису по другой причине. Ну так может, видео уже в сети? А Ларису всего лишь наказали. Не знаю. Видео полиции нужно предъявить. Пусть убийцу ищут. Не будут они никого искать. Тебя найдут на этом и успокоятся. Кирилл остановил машину, отобрал у Анжелы телефон. Интернет слабый, на то, чтобы перебросить видеофайл на свой адрес, ушло минут двадцать. Чуть ли не вечность в условиях, когда и полиция может нагрянуть, и киллер. Но страшного не произошло. Кирилл благополучно закончил начатое, разбил телефон Ларисы, не постеснялся выйти из машины в одних трусах, не поленился сходить к озеру и осмотреться. А берег действительно крутой и дно глубокое. Идеальное место, чтобы сбросить труп. Что ж, сюда он тело и отвезет, после того, как найдет его. И похоронит в тайне от Анжелы, будь она неладна. «Как водичка?» – спросил Анжела, когда он вернулся. «Очень смешно». «Свой телефон не выкинул?» «Свой нет. Полиция тебя ищет. Вдруг найдет?» «Раньше не могла сказать...» Трупа в машине уже нет, но, возможно, остались какие-то следы, волосы Ларисы, например, или какие-то выделения, может, слюна изо рта капнула. Найдут, установят, предъявят, так что лучше не светиться. Кирилл проехал еще пару километров. Мог бы и дальше, но дорогу уперлась в заброшенный карьер, в обход вела узкая тропинка. Проехать, в принципе, можно, но какой в этом смысл? Сломанный телефон Кирилл зарыл в песке, вернулся в машину, пощупал одежду. Печка работала в полную силу, но и куртка мокрая, и рубашка, и джинсы. Сохнуть и сохнуть еще. Но Кирилл все-таки стал одеваться. На теле быстрее высохнет. Мокрая одежда холодила тело. Печка работала на полную мощь, но согрелся Кирилл не сразу. А у соснового бара... Анжела закапризничала. «Сейчас бы кофейку. Давай сначала к мосту». Дождь прекратился, тучи разошлись, распогодилась на ночь глядя, как бы уровень воды в реке не упал. Но нет, вода бурлила все так же, а там, где Кирилл утяжелял труб камнями, стоял мужчина, худощавый, среднего роста, стоял и водил ногой по земле, как будто разглядывал оставленные Кириллом следы. Дождя нет, а он в мокром прорезиненном плаще с накинутым на голову капюшоном. Капюшон низко нависал на глаза. Человек слышал звук машины, но не поворачивался к ней, пока Кирилл, продолжая движение по дороге, не поравнялся с ним. Он, конечно же, нервничал, поэтому смотрел на мужчину в плаще до последнего, рискуя проехать мимо моста. Человек в плаще посмотрел ему прямо в глаза. Жестко посмотрел, хищно, как будто догадался, что произошло здесь, как будто понял, кто перед ним сейчас. Понял и осудил, но не остановил, даже ружье с плеча не скинул, хотя мог. Лица Кирилла разглядеть не смог, но запомнил глаза. Хищный взгляд мужчины, которому все равно, на кого охотиться, на утку или на человека – на Кирилл он смотрел не зло, но при этом с удовольствием бы пристрелил его, если бы не запреты с последующим наказанием. Через мост Кирилл приехал, не притормаживая, как будто нет у него никакого интереса к этому месту. «Ты что-нибудь поняла?» – спросил он. «Мужик, похоже, учуял. Может, следы увидел? Все возможно. Дождь как из ведра лил, а потом раз и прошел». Следы могли остаться, пожала плечами Анжела. Может, он и труп найдет? Вряд ли. Будет ходить-бродить, пока не найдет. Кирилл проехал немного, развернул машину и назад. И с облегчением вздохнул, не увидев охотника у моста. Может, и не было ничего? Спросил он, останавливая машину. И Ларисы не было, и меня нет. Кто-то мне кофе обещал. Из машины Кирилл выходить не стало вдруг охотник где-то рядом смотрит, наблюдает, заметит, как он взглядом по воде рыщет, заподозрит неладное, а когда вода спадет, вернется. А ночлег? В сосновом баре? Он прошелся взглядом по реке до самого озера, не выходя из машины. Вода быстрая, везде от берега до берега, нет заводей, где мог бы пристроиться труп. Но, может, на дне течение не такое сильное и кусты тело крепко держит, но если оно вдруг всплывет, то на поверхности задержаться не должно, в озеро снесет. А может, труп уже там, успокоился где-нибудь на песчаной глубине и никогда уже не всплывет. А что, домик вроде ничего, бар, банька, деньги есть, на два номера хватит? Кирилл приятно удивился, повел бровью, Анжела это заметила. «Или ты на одну кровать рассчитывал? Я девушка порядочная. Кому попала в койку, и не прыгаю?» «Так никто и не сомневается. Смотри, даже не мылься». Анжела угрожающе нацелила на него свои пальцы. «Только Кирилл ей не верила Если в машину к нему запрыгнула, то в койку и подавно метят». «Он, конечно, возьмет два номера, но уже сегодня жила окажется у него в постели, даже если он будет против. А ему сейчас точно не до нее».